Глава пятьдесят В тот момент, когда полуобратившийся Эллиан резко повернулся и протянул ко мне руку с отросшими когтями, сквозь гуман встревоженных гостей прорвались три крика. «Дочь, стой!» — воскликнул папа. «Идочка, нет!» — испуганно закричала мама. Но самым громким мне показался возглас. «Ида, не смей!» В следующее мгновение по моему плечу полоснули драконьи когти. Но они только слегка задели, потому что на меня налетел рыжеволосый вихрь, увлекая в сторону за арку, а на Ланроса, будто из ниоткуда набросились облаченные в черные военные. Он рычал, рвался, кричал, приказывая отойдите, но они его не слушались. Гости бросились в рассыпную, в панике крича: Горячка, у него горячка! А я стояла, прижавшись к таю, и не верила, что, кажется, спасена. Таймус же крепко обнимал меня и рычал. Нет, я не слышала этого рыка, но чувствовала вибрации, исходящие из его груди, к которой я прижималась. Ланрос перестал обращаться, почти полностью вернул себе человеческий облик и остервенело пытался вырваться. Его удерживали четверо мужчин в черном. И только посмеивались, когда он пытался приказать им отпустить его. «Советник Аркон, он не засыпает!» Обратился к Логану один из военных. И я сомневаюсь в правильности наших действий. Скарс, Талос, уведите Кроина, проследите, чтобы его очистили от внушения. Еще кто-то сомневается? озабоченно спросил Логан. Что здесь происходит? По какому праву вы задержали лорда Ланроса? возмущенно проговорил мой отец. Мама подбежала, оттолкнула тая и крепко обняла меня. На аллее остались только военные, удерживающие Ланроса, Логан с Таймусом, я и мои родители. Всех остальных обратила в бегство драконья горячка. Суеверная чепуха, в которую вроде бы никто не верил, но все опасались заразиться. «Девочка моя», — шептала мама сквозь слезы. «Как же так? Ты... У тебя кровь!» Она гладила меня по лицу, волосам, всхлипывала и порывалась перевязать мою пораненную руку своим белым шарфиком. А я тщетно пыталась успокоить ее, заверяя, что все хорошо и мне не больно. Увидите его», — послышался приказ советника Аркона. Я отстранила маму и вскрикнула, увидев, как папе заламывают руки. Он бросился на тех, кто держал Ланроса, и, более того, начал обращаться. Мама увидела это и закричала. «Что же вы делаете? Отпустите моего мужа!» Я попыталась удержать маму, но она вырвалась и побежала к папе, который уже почти полностью обратился и раскидывал военных в стороны. А Ланрос, стоя на коленях, со связанными за спиной руками, смотрел на это и злорадно смеялся. Его смех оборвался так же резко, как и начался. От одного молниеносного удара в висок. Кэллиан упал, как подкошенный, а Таймус отступил от него, повернулся к Логану и тихо проговорил. — Этого я тебе никогда не прощу. Мы договаривались, что она не пострадает, а ты ее намеренно под удар подставил. — Так было нужно, — сухо ответил Логан. Пострадавшая невеста — неоспоримый аргумент. Все видели ее кровь. Ни у кого не возникнет вопросов в правомерности изоляции Ланроса. Я же с облегчением выдохнула, увидев, как отец вернул себе человеческий облик и обнимает маму. Неужели все? Как-то уже даже не верится. Унесите его. Полная изоляция, не давать очнуться. Указав на Ланроса, приказал воинам советник Аркон. Таймус подошел ко мне, вымоченно улыбнулся и проговорил. Прости, я не мог прийти к тебе. Ланрос заподозрил неладное, когда его сестра пропала. Это было слишком рискованно. Пришлось потратить много времени на то, чтобы научиться противостоять его внушению. Но теперь я... — Что тут происходит? — послышался гневный голос моего отца. — Эрл, отойди от моей дочери! Я так и знал, что ты во всем этом замешан! — Подожди, милый, — схватила его за руку мама. — Мне кажется, тут что-то другое. Странно как-то себя чувствую. — Уважаемый лорд и леди Касл, нам нужно многое обсудить. — обратился к моим родителям Логан. «Но сначала...» «Подождите минутку». И Дарина, Таймус, подойдите». «Что ты опять задумал?» Враждебно посмотрел на него Тай. Но он взял меня за руку, и мы подошли к советнику. Как раз под увитую цветами арку, которая чудом уцелела во всем этом безумии. Чего нельзя было сказать о статуях, кустах роз и даже деревьях. Папа парочку таки успел повалить. Логан улыбнулся, тихо проговорил «Алиса будет в восторге», вклинился между нами, схватил нас за руки и, соединяя их, провозгласил «Властью и силой, данной мне советом, объявляю вас мужем и женой». «Что?» — ошеломленно выдохнул папа. «По какому праву?» «Ох, как же так?» — сложила руки на груди мама. «Что ж, я подумаю о том, чтобы простить тебя». — сказал другу Таймус с усмешкой и прямо при родителях поцеловал меня.